Закончив с экологической катастрофой, весь взвод вернулся обратно в казарму и был рад радёшенник принять телом и душой баньку, смыть с себя запах бензина, солярки, масел и мазута. Следующим утром злой Стойла Хряков вызвал к себе дембеля Петрушевского и резину. Оба механика-водителя не догадывались, что же им предстоит, и поэтому в легкую нервничали. Езда в дальние края после трехнедельного пребывания на вонючем воздухе в кайф не катила. В кабинете у стойла Хрякова уже сидели майор Холодец и взводник Мудрецкий. Стойла Хряков выслушал доклад о прибытии, и позволил обоим водителям сесть за стол. Поглядев на своих подчиненных, он сообщил следующее. — Как вы знаете, к нам едут из НАТО. О визите иноземцев солдаты были наслышаны и не удивлялись тому, что в части ведется интенсивная подготовка, то бишь территория приводится в состояние музея. Все французские Людовики с ихними фонтанами и луврами отдыхают. По сравнению с территорией отдельного мотострелкового батальона, ихние сады загажены швалкой пустырь. Наши генералы-затейники, мать их, произнес первую фразу комбат и поглядел на грустного холодца. Да они вообще без матерей. Согласился майор. «Так вот», — стойла Хряков глядел то на одного водителя, то на другого. «У меня к вам вопрос. Может быть, вы мне сразу на него и ответите, кто из вас лучший?» Петрушевский сделал шаг вперед, приложил руку к кепке и звонкой четко доложил, что таковым является только он и он один. Для Резинкина служба не прошла даром, и чего-чего, а -чего борзеть он тут уже научился прилично. Поэтому, не дожидаясь, пока Петрусь закончит восхвалять себя во всех красках, тоже шагнул и сказал, мол, сомневаюсь в правоте младшего сержанта Петрушевского. Столь наглый поступок. Был отчасти продуман, так как за Петруссем не было никакой силы. Хоть он и был дембелем, уважаемым человеком, тем не менее поспорить с ним было вполне возможно. Комбат залоснился от удовольствия. Профессионально гордость — это хорошо. — Ну что ж, товарищи бойцы, придется вам доказывать собственную правоту, на глазах у всего взвода. «Лейтенант, после завтрака сажайте людей в грузовик, и все дружною толпою отправляемся в парк». Резинкин, лопая в столовую овсянку, уже представлял, что им с Петрусевым предстоит выдержать какой-то экзамен на профпригодность. Но что конкретно придумал комбат, Никто не мог заранее сказать. Прибыв на место и рассевшись в тени карауки, химики лениво позевывали, переваривая кашку с чайком. В то время как основная масса балдела, рядом с машинными боксами происходили следующие события. Подполковник показал на рядок стоявших БТРов. «Ну что, ребята?» Обратился он к водителям. «Новенькие я вам не дам, а вот из шестидесятых можете себе выбрать по коню». Резинкин был не дурак, но и Петрушевский от него не отставал. Оба знали состояние бронеобъектов и одновременно показали пальцами на двадцать шестую. Но зачесал за ухом комбат, который... Тоже прекрасно знал состояние веренной ему техники. Не жирно будет. Это хорошее еще. Вот ты, нанкнул Резинкина, возьмешь вот этот, а ты вон тот. У обоих опустились руки. — Что, мы их починить должны? Не понял Резинкин. — Так они на ходу, товарищ подполковник. — Нет, ребята, мне нужен водитель классный, чтобы с натовцами биться за главный приз. Поэтому даю вам три дня на подготовку техники, для того, чтобы ровно в это же время мы смогли с вами выяснить, кто же лучший. И не где-нибудь, а на танковом полигоне. Я уже обо всем договорился. Бейте взвод на две половины и выгоняйте технику. и пусть все помогают вам в отладке и подгонке. Найдете прапорщика Евздрихина, скажите ему, что я не велел скупиться на ЗИП. Все должно быть подготовлено в лучшем виде. Тот, кто выиграет, тот и будет отстаивать честь российской армии. Это не шутка. Оставив Мудрецкого лупать глазами, а водители стоять с подогнутыми коленками от такого финта, комбат широкими шагами стал удаляться к воротам парка, где оставил собственную Ауди. Узнав о намечающемся соревновании, Простаков от предвкушения интереснейшего в его жизни события гонок БТРов на танковом полигоне, встряхнул в сердцах Валетова так, что из того едва не выпала душонка. Успокоившись, гигант подошел и вдарил кулаком в грудь Резинкину, вызвав временную остановку дыхания. — Ну, Витяк, мужайся! — он трепал его словно щенка. — Мы тебе поможем, ежели надо чего куда раскидать, да, пролк? фрол приводил свое здоровье в порядок после оказанного его персоне внимания и согласно кивал головой хватающему воздух Резинкину. — Ничего, пацаны, нам ли с вами какаться и писаться? Все сделаем, Петруся надо уделать в обязательном порядке. Тем временем, пока в стане Резинкина проходил митинг, Петрусь, собрав вокруг себя практически всех духов взвода, развернул настоящую подготовительную работу. Около отданного ему комбатом БТРа кружилась уже его команда и разбирала машину на части. За Евздригиным был послан шустрый солдатик, который обнаружил прапорщика через 20 минут спящим в одной из кабин в соседних боксах. и, наконец, привел усатого таракана на место событий. Глядя на то, как химики, у них что-то, видимо, с башкой приключилось, начали раскидывать на запчасти два старых БТРа, Евздрихин хотел было бежать и докладывать начальству о происходящей в парке в Аханалии. но ему быстренько объяснили суть дела — И, поняв идею своего командира, прапорщик с готовностью предложил будущим гонщикам не только зип, но еще и собственные запасы. Тот же зип, только отложенный в сторонку до лучших времен. Похоже, сейчас они и наступили. Что бы с ним сделал подполковник, если бы у него не было запасных колечек и клапанов? Он бы с него за все спросил. А так мудрый прапорщик в хорошие времена полуспёр необходимый материал и, ожидая вот именно такого приказа, держал его на протяжении полутора десятков лет в строго отведенном для этого им же самим месте.